Она вздрогнула от сильного толчка в плечо и, выронив тетрадку, едва не упала. Помогло то, что совсем близко стояла лавка, на которую Айра и села от неожиданности. «Прошу прощения, леди, я так ловок, издевательски произнес высокий брюнет, склонившись в шутовском поклоне. «Признаться, я совсем не ожидал встретить вас в стенах Академии. Полагаю, господин Мак...» Был тогда в хорошем настроении, раз позволил вам пройти арку первой. Айра обмерла, моментально узнав и четкий овал лица, и нехорошо прищуренные черные глаза, и тонкие губы, искривившиеся в презрительной гримасе. Тот самый тип, которого она заставила ждать лишние несколько минут возле арки. Красавчик из дома Азграйв оказавшийся по иронии судьбы не просто представителем одного из богатейших семейств Лира, но еще и магом, первокурсником, который будет теперь учиться вместе с ней. Айри стало нехорошо. «Рад нашей встрече». «Очень», — зловеще улыбнулся молодой лорд. «Надеюсь, теперь мы станем часто видеться, леди. А значит, у меня еще будет возможность отблагодарить вас» за прошлую встречу». Под его холодным взглядом Айра буквально оцепенела, стремительно покрываясь холодными мурашками. Но парень лишь улыбнулся шире, отвесил еще более издевательский поклон и покинул класс, по дороге нагнав вышедшую чуть раньше Аранту и о чем-то оживленно с ней заговорив. Айра какое-то время еще сидела неподвижно, пытаясь сдержать дрожь в руках, но потом сообразила, что класс уже пустой, а естествознание не за горами, и медленно поднялась. После чего уныло поплелась прочь, с трудом переставляя деревеневшие ноги и с ужасом думая о втором уроке и вообще об обучении, во время которого ее теперь ни на миг не оставят в покое. Молодой Асгрейв смертельно оскорбился, когда его особе предпочли нищую беспреданницу. Его гордость задета. Семейная честь требует отмщения. А теперь такая возможность появилась. Это ли не милость Всевышнего? Айра, следуя за оживленно переговаривающимся классом, всей кожей чувствовала злой азарт своего недоброжелателя. Несколько раз видела, как он по пути оборачивался, чтобы насладиться ее замешательством, и ловила на себе полные предвкушения взгляды. Причем не только от него, но и от звонко расхохотавшейся оранты, который вторил тоненький смех ее закадычных подружек, язычный гогот нескольких парней, явно приятелей этого чернявого. Кажется, его звали Грей. И кажется, он уже рассказал, что за чудесный подарок подбросила ему судьба. А то и делился планами на будущее. В учебную комнату, расположенную в противоположном конце центрального крыла, Айра, как и следовало полагать, зашла последней. В дверях нерешительно замерла, с бьющимся сердцем выискивая неприятную компанию, а когда обнаружила их за первыми партами, незаметно пристроилась на краешек последней скамьи. Не столько потому, что переживала за новые вопросы, сколько за тем, чтобы иметь возможность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 Неожиданно донеслось от двери сухое приветствие, и в класс стремительно вошел преподаватель. Был он удивительно худ, поразительно высок, а еще обладал болезненно худым и на редкость некрасивым лицом, бесцветными глазами и весьма длинным носом, который на фоне неестественной худобы смотрелся особенно вызывающе. Пройдя размашистым шагом мимо парт и остановившись у преподавательского стола, Незнакомый маг резко развернулся на каблуках, отчего пол и темные мантии звучно хлопнули по воздуху и внимательно оглядел новых учеников. Под этим взглядом юные чародеи немедленно встали, уважительно склонив головы, и так замерли, ожидая разрешения вернуться на свои места. Айра, впервые столкнувшись с подобными порядками, слегка замешкалась,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 необходимо проводить в утренние часы, так что запомнить время даже для самых слабых учеников не составит никакого труда. «Уж это точно, — невесело подумала Айра. По крайней мере, я не опоздаю, как и до Областью нашей работы станет все, что принято называть живым, от растений до насекомых, от зверей до человека. Это естественная природа, знание которой является важным элементом обучения любого мага».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 «Итак, кто мне скажет, сколько камер сердца имеет обыкновенная лягушка?» В классе повисла безрадостная тишина, которую никто из присутствующих не спешил нарушать. По нетерпеливому взгляду мага можно было утверждать, что вопрос крайне простой и не требует особых умственных усилий, однако ученики лишь выжидательно косились друг на друга, и, судя по затянувшемуся молчанию, никто из них прежде не задавался целью, выяснить внутреннее строение квакушек. «Я слушаю», — повторил господин Ля роже, сложив руки на груди и в третий раз испытующе оглядев класс. «Но кто из вас сможет ответить?» Молчание в комнате стало совсем зловещим, и маг неприятно удивился. «Как? Неужели никто не знает?» Ученики сконфуженно опустили взгляды. «Это же так просто!»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 Айра с удивлением рассмотрела в глубоко посаженных глазах учителя едкую горечь и тщательно укрываемую обиду. «Ой, кажется, он по-настоящему любит свой странный предмет, и его, видимо, задевает тот факт, что коллеги по цеху не разделяют этой страсти и не считают естествознание настолько важным, чтобы начинать обучение именно с него».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 Совершенно неправильные приоритеты. Отсутствие понимания истинного положения дел. Может, кто-нибудь из вас знает, как устроена корневая система подорожника? Нет. А как выглядит плод зрелого семенника? Тоже нет. Быть может, кто-нибудь может сказать, какая сила помогает птице подниматься в воздух или почему брошенный кверху камень неизменно стремится упасть обратно на землю. класс угрюмо молчал.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 станется испортить ученикам ближайшие несколько выходных дополнительными уроками. Так что, Леры или Рессы, процедил господин Ляруже зло, разглядывая помрачневших адептов. Сколько камер имеет сердце лягушки? Поскольку сегодня только первый урок, то я так и быть проявлю снисхождение, если кто-нибудь угадает ответ. Весь класс освобождается от зубрежки в выходной. Но учтите. Попытка у вас только одна, а времени? Ровно до тех пор, пока я не досчитаю до трех. Итак, один, два. По комнате пронесся неслышный стон. Три, вдруг сказала Айра в оглушительной тишине. Учитель остановил горящий взгляд на последней партии и удивленно приподнял брови. Что? У сердца лягушки три камеры, уверенно повторила Айра, внимательно слушая бубнящий в голове голос.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 Айра впервые ощутила необъяснимую уверенность в себе, непривычную силу, позволившую без труда выдержать тяжелый взгляд преподавателя, всеобщее молчание и изумленные взоры однокурсников. «Согласен», — наконец обронил господин Ля от отчего ученики с неимоверным облегчением выдохнули. «Поздравляю вас, леди! Вы только что спасли своих коллег от позора и утомительного времяпрепровождения в библиотеке.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 так, чтобы вас слышали все присутствующие». «Да, Лер», — сглотнула Айра, подскочив на месте, как ошпаренная. «Я обязательно исправлюсь». Он только хмыкнул и уже спокойно повернулся к доске. «Молодец», — прошептала Рева, пробегая мимо Айры по коридору. «Я уж думала, все конец моему выходному. Провести весь день в библиотеке, ковыряясь в замшелых фолиантах, совсем не тот досуг, которому хотелось бы посвятить седьмой день недели». Выходной у нас всего один, а этот сморчок чуть все не испортил. Не знаю, как у тебя получилось, но все равно большое спасибо, Э. А Айра, да? Айра удивленно кивнула, но прыткая толстушка уже унеслась вперед, нагнав соседку по комнате и возбужденно гомонящих юношей. Все торопились в столовую, чтобы перекусить и поделиться впечатлениями, а потом успеть на травологию, которой должен был завершиться первый учебный день. Айра заторопилась тоже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 однако остальные без особого удивления оглядывали красиво разложенное великолепие похватав со стеллажей подносы они шустро пробежались вдоль столов без стеснения набрав всего чего душа пожелала от сладких яблок и медовых налитых соком груш до огромного сочного куска мяса сдобренного немалой порцией каких то печеных овощей а ты что тут делаешь Вдруг вкрадчиво осведомился кто-то, когда Айра следом за остальными потянулась за подносом. «Разве в академии кормят бездомных?» Девушка вздрогнула от неожиданности, едва не опрокинув стоящую рядом тарелку со сладостями, и стремительно обернулась. Грей Асграев стоял на расстоянии вытянутой руки и, кажется, испытывал огромное удовольствие от ее растерянного вида. «Ваше место не здесь, леди», — он издевательски выделил последнее слово. «Мне кажется, причина ваших познаний касательно устройства земноводных более чем очевидна, и вы, вероятно, выберете для себя более привычный рацион. Зачем вам телятина или свинина? Может, вам вполне достаточно вот этого?» Он кивнул в сторону, указав на богато расписанное блюдо, на котором были горой навалены жареные лягушки. Айра чуть не передернулась от отвращения. Кажется, этот мерзавец намекает, что она питается чуть ли не отбросами и от голода готова съесть хоть мокрицу, хоть таракана, а хоть, тьфуты, ты, дохлую крысу. Охотится на лягушек на соседнем болоте и с удовольствием их расчленяет. Айра покосилась по сторонам и с досадой убедилась, что вся столовая следит за ссорой с нескрываемым интересом. Но из более чем трех десятков человек только на лице Миллеры и Ревы читалось легкое неодобрение. Да здоровяк Бри смотрел в спину развлекающемуся приятелю с немым укором. Вроде как нехорошо обижать слабых. Ну, кошечек там, собачек, мышек. Но, конечно, никто не собирается вмешиваться или вставать на защиту нищей чужачки. И Грей, судя по всему, отлично это понимал. Более того, он хотел, чтобы его видели. Хотел, чтобы все убедились, что он не прощает оскорблений, и намеревался сделать это показательно грубо. Айра почувствовала, как что-то противно сжалось в груди. Вот и пришло время что-то решать. Правда, вариантов у нее было немного. Либо смириться, превратившись в бессловесную жертву, или же бороться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 Чтобы смеялись вслед и показывали пальцем. Радостно гагача от того, что ты даже возразить не можешь. А так будет. Запомни, стоит только раз спустить с рук, как тебе тут же сядут на шею. Толпа глупа. Толпа — это жадный, тупой и крайне агрессивный зверь. Хищная стая, только и ждущая, когда у тебя подломятся ноги. Хочешь стать для нее закуской? Хочешь, чтобы тебя рвали на куски при каждом удобном случае?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 жестко припечатал тот же уверенный голос. Наглый щенок, почувствовавший силу. Позволь такому одержать верх, и спустя пару лет он вонзит зубы тебе в горло. «Да я понимаю», — вздохнула Айра, сама не заметив, как вступила в диалог неизвестно с кем. «Он ни перед чем не остановится». «Именно. Если отступишь сегодня, завтра он тебя просто раздавит. Ты этого хочешь?» «Нет, но...» «Тогда выбирай. И выбирай правильно».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 испуганным, мечущийся над столом. Айра поняла, что продолжения не будет, и неохотно вернулась к реальности. Молодой азгрейв все еще стоял напротив и дерзко ухмылялся. Наглый, уверенный в себе, привыкший получать все, что пожелает. Да, неведомый советчик прав. Он сомнет ее и не заметит. Сделает посмешищем, морально уничтожит, и после этого лишь посмеется, довольный тем, что не получит никакого наказания. Но что самое ужасное, его никто не осудит, потому что толпа — это действительно страшный зверь. Айра грустно улыбнулась. Ну что ж, пока странные голоса ничего плохого не насоветовали. Наверное, стоит прислушаться и на этот раз. Бороться, он сказал, заставить себя уважать, если не победой то хотя бы упорным стремлением ее одержать. «Ладно, попробуем». Она подняла взгляд и предельно вежливо улыбнулась. «Простите, я не расслышала, что вы сказали, юноша. Не могли бы вы повторить?» «О, так вы глуховаты, леди!» — обрадовался Асграйв. «Ничуть, просто когда говорят шепотом, то сложно уловить, о чем идет речь». У него опасно сузились глаза.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 не признают приемов, на которых столы не украшены хотя бы тремя блюдами из этих милых созданий. Более того, полагают их неиссякаемым источником мужской силы и готовят по особому рецепту, чтобы радовать своих жён до такой степени, чтобы об этом по всему Зандакару ходили легенды. Айра сделала эффектную паузу и выразительно кивнула на поднос Грея, где красовались уложенные кружком морские деликатесы. А вот креветок на хипцы не уважают. По их мнению, достойные люди не станут унижаться до того, чтобы поедать отбросы, выкинутые на берег морем. Жаль, что в Лигерии не все это знают и ошибочно полагают креветки лакомством для избранных. На побережье ими брезгуют даже нищие, а уж если и добывают себе пищу среди песка и ила, то отдают предпочтение крабам, поскольку они гораздо питательнее. Уж простите за откровенность, Лер но, надеюсь, это не испортило вам аппетит». В столовой воцарилась гнетущая тишина. Вдоволь налюбовавшись вытянувшейся физиономией Азграева, Айра небрежно пожала плечиками, подхватила с ближайшего стола крупное зеленое яблоко, отломила лягушачью лапку и с самым невозмутимым видом откусила от ляшки. Затем довольно зажмурилась, промычав нечто невразумительное, бодро кивнула остолбеневшему парню и под остановившимися взглядами одноклассников грациозно прошествовала к выходу, намурлыкивая под нос пришедшую на ум мелодию. Все в той же мертвой тишине она выпорхнула из столовой, прошла до первого поворота, быстро оглянулась. И только потом с отвращением выплюнула мясо, брезгливо утерла рот и со всех ног кинулась прочь, пока ошеломленный аристократ не опомнился.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 Айра прижалась к стене и с трудом отдышалась. «Боже, что я натворила! Кого послушала!» Ее сотрясала крупная дрожь. «Да что же это за жизнь такая, а? Сперва нормальной комнаты не хватило, с утра опоздала, Лера Мерге чуть не оскорбила, выделилась на естество знаний, а теперь вдобавок послушала какой-то голос и нахамила богачу, способному раздавить ее одним пальцем. Еще и отношения с одноклассниками складываются хуже некуда». Одна презирает, две другие смотрят свысока, остальные считают ниже своего достоинства просто пожелать доброго утра. Удивительно, как Рева еще «спасибо» сказала. В довершении всего один из парней искренне ее ненавидит, а для его приятеля она что-то среднее между крысой, презренной заморашкой и вонючим тараканом. Впрочем, это было до того, как она сделала последнюю в своей жизни глупость. Надо было смолчать, потупиться и отойти, пока не пришибли, Она еще и масло подлила в огонь. Все, обреченно опустилась на пол Айра. Я покойница. Зря тут маг посоветовал пройти через арку. Мое предназначение, судя по всему, это Азграйв, И он убьет меня, как только отыщет.